РАСПАД ИМПЕРИИ За эти 15 лет погибли не только члены царской семьи, но и многие сподвижники царя. Одни нашли смерть в сражениях, другие пали от руки убийц, третьи были осуждены на смерть враждебно к ним настроенным войсковым собранием. Лишь небольшая часть армии Александра увидела родину. Это были ветераны во главе с кратером. Верных соратников Александра, знаменитых Аргираспидов, Антигон послал в восточные провинции, рассчитывая, что они растратят там свои силы в постоянных мелких стычках. Другие, уставшие от сражений части армии Александра, он отправил в Сирию и Месопотамию, создав там военные поселения. Греческие наемники на Дальнем Востоке должны были оставаться на своем месте. Позже они превратились в местных аристократов. Все, кому удалось бежать на запад, собрались в Александрии. Империя распалась на несколько частей, в которых обосновались наиболее удачливые из подвижников Александра. Находясь в Александрии, Птолемей основал в Египте и пограничных с ним землях могучую империю Антигон, захватив власть в Сирии и Малой Азии, стремился распространить ее дальше, на другие земли. Востоком управлял из Вавилона Селевк. В Афракии утвердился Лисимах, а в Македонии — Кровавый Кассандр. После убийства маленького Александра все они приняли царские титулы, продолжая враждовать друг с другом. Никого, даже Птолемея, не волновала больше идея объединения сатрапий. Раздоры продолжались. Их жертвой в 301 году до н.э. в битве при Ипсе пал Антигон, в 286 году в битве при Курупидионе, Лисимах, в 281 году был убит Селевк при попытке отвоевать Македонию. Умирая, Александр хотел оставить свою империю с самому деловому и толковому из сподвижников. Но такого среди них не оказалось. Все, кто пытался подражать Александру и стремился к власти над империей, неотвратимо погибали. Выжили лишь те диадохи, которые с самого начала довольствовались частью империи, где они создавали свои небольшие государства, то есть те, кто обладал способностями Птолемеев или сына Селевка Антиоха. В конечном итоге Македония попала в руки наследников Антигона, в Малой Азии образовалось небольшое царство Аталидов, Греция оставалась раздробленной и стала ареной столкновения интересов Спарты, Эталии, Ахейского союза, Македонии, Птолемеев и Селевкидов.